Повесть «Тощий кот» впервые была напечатана в 1879 году одновременно с кастой В «Тощем коте» Анатоль Франц обратился к описанию литературной и артистической богемы, к проблемам искусства. Хотя Франц сам никогда не принадлежал к богеме, он был хорошо знаком с этим своеобразным, обособленным мирком большого города. Многие знакомые Франца – Вилье де Лиладан, Барбье Доравильи, Альбер Галатиньи и другие – были постоянными посетителями кабачков и кафе, напоминающих ресторанчик «Тощий кот». В холодных мансардах Монмартра Ютилес снимала талантливых, но непризнанных, бедных писателей и художников. Было среди них немало и гордых гениев, одержимых чистолюбивыми замыслами и презирающих все окружающее. Жизнь богемы уже не раз привлекала внимание писателей. Особенный успех выпал на долю романа Мюрже «Сцены и жизни богемы» 1848 год, в котором в романтическом духе были изображены бедные молодые служители искусства и их милые подруги. В 1876 году вышел роман Альфонса Доде «Джек», где также большое место занимало описание литературной богемы. В повести «Тощий кот» Анатоль Франц впервые ставит вопрос, столь важный для всего его последующего творчества, вопрос о судьбе культуры, вопрос о характере и сущности современного ему искусства. Действие повести относятся к концу 70-х годов, и многие явления, характерные для развития французской культуры этого времени, нашли отражение на ее страницах. В «Тощем коте» Анатоль Франц с нескрываемой неприязнью и беспощадной иронией говорит о первых проявлениях декаденства в литературе и искусстве. Он высмеивает эксцентричность и вычурность художников, создающих творения, подобные картинам, украшающим стены «Тощего кота», иронически развенчивает Франц и бунтарство завсегдатаев «Тощего кота». Их неприятие и презрение к окружающей действительности сводится лишь к желанию подразнить, эпатировать обывателей, сами же они убеждены в исключительности своих натур и презирают всех остальных. Полная беспомощность, никчемность всех этих людей, особенно хорошо показано Францем в эпизоде создания журнала «Идея», Немало подобных журналов и обозрений, претендующих на глубину и оригинальность мысли, появлялось в то время и бесследно исчезало после первого же номера. Стремление к изощренности мертвит поэтическую мысль Диона. Скульптор Лабан, приступая к созданию памятника жертвам тирании императора Фустина I, изучает многотомные труды по геологии, фауне и флоре Антильских островов, однако не в состоянии сделать даже эскиз. Франц иронизирует над учеными экскурсами незадачливого скульптора над его желанием подменить творчество научными изысканиями. Другой персонаж, философ Браншю, совершенно лишен понимания реальной действительности. Он живет вне ее, отдаваясь своим причудливым и весьма туманным философским измышлениям он приобрел способность переосмысливать в желаемом свете любые факты реальности. Так шутка Рами и Диона с подложным письмом рождает в его воображении историю о страстной и трагической любви к нему неведомой принцессы Вранги. Прототипом для создания образа Браншу, как указывают некоторые биографы Франца, послужил бродячий актер и непризнанный поэт Альбер Глотиньи, умерший 35 лет, в 1873 году. Франц в 1879 году написал предисловие к сборнику стихотворения Глотиньи, включенные им позже в книгу «Латинский гений». Никто из персонажей повести не сознает своей ущербности и никчемности. И поэтому Франц относится к ним резко неприязненно. Он им противопоставляет людей естественных чувств и активного действия, таких как художник Потрель. Как и в других произведениях Франции этого периода, здесь звучит тема утверждения жизни, торжества ее законов, торжества любви. Реми Сент-Люси пробуждается от лени, апатии лишь благодаря любви к Жанне Лурнель. Образ Жанны Лурмель, олицетворяющий чистоту и силу юности, найдет свое дальнейшее развитие в образе Жанны из романа «Преступление сильвестра Боннара». В повести «Тощий кот» действует несколько мулатов, уроженцев островов Бурбон и Гаити, но Франц избегает здесь всякой экзотики. Его мулаты отличаются от парижан только цветом кожи. Наиболее подробно останавливается Франц на истории Гаити, Со слов самого Франца известно, что, приступая к работе над повестью, он перечитал все книги об этом острове. Сатирический образ Сент-Люси, бывшего министра Гаити, беглый, но яркий силуэт императора-тирана Сулука, свидетельствовали о растущем мастерстве Франца-сатирика. Среди персонажей повести особое место занимает бывший гаитянский генерал, а затем содержатель питейного заведения в Курбеуа Телемах. Он смешон своей наивностью, своим детским страхом перед именем грозного императора Сулука, но в нем есть та человеческая доброта, простота, которой не хватает другим персонажам, и Франц говорит о нем с мягким юмором, снисходительно посмеиваясь над его недостатками и слабостями. В предисловии к первому изданию «Тощего кота» Франц писал «Тощий кот, небольшая хроника, в которой встречаются только безумцы». Если в его касте многие персонажи были наделены странностями, то это еще резче выражено в повести «Тощий кот». Даже почтенный домовладелец, господин Сарьет, не лишен чудачества. Он увлекается измерением исторических памятников при помощи дождевого зонтика. Хотя «Тощий кот» был написан лишь годом позже и окасты, однако эта повесть уже более свободна от влияния натурализма, столь заметного в окасте. «Тощий кот» знаменовал собой новый шаг писателя на пути овладения реалистическим мастерством. Флобер в своем письме к Францу от 7 марта 1879 года отметил главное достоинство повести – мастерство портрета, характеристик героев. Что касается тощего кота, то я наслаждался им от первой до последней строчки. Так и видишь все ваши типы. Телемах, ведь это находка, так ярко написанный, он тем не менее не затмевает остальных. А какой хороший стиль, простой, ненадуманный, это подлинная литература, и этим все сказано.